Развивая Платона Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река Высовывалась бы из-под моста, как из рукава рука, И чтобы она впадала в залив, растопырив пальцы, Как Шопен, никому не показывавший кулака, Чтобы там была опера, и чтоб в ней ветеран Тенор исправно пел «Арию-Марию» по вечерам, Чтоб тиран ему аплодировал в ложе, А я в портере бормотал бы, Жав зубы от ненависти, баран. В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб, Подсутствию дыма из кирпичных фабричных труб, Я узнавал бы о наступлении воскресенья И долго бы трясся в автобусе, Мучая в жмене руб. Я вплетал бы свой голос в общий звериный вой, Там, где нога продолжает начатая головой, Изо всех законов, изданных хамурапи, Самые главные — пенальти и угловой. Там была бы библиотека и в залах ее пустых. Я листал бы тому с таким же количеством запятых, Как количество скверных слов в ежедневные речи, Не прорвавшихся в прозу, не тем более в стих. Там стоял бы большой вокзал, пострадавший в войне, С фасадом куда занятней, чем мир вовне. Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний Просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне. И когда зима, фортунатус, облекает квартал вредно, Я б скучал в галерее, где каждое полотно, особливо Энгра или Давида, как родимое выглядело бы пятно. В сумерках я следил бы в окне стада мычащих автомобилей, снующих туда-сюда мимо стройных ногих колонн с дорической прической, безмятежно белеющих на фронтоне суда. Там была бы эта кофейня С недурным бланманже, Где, сказав, что зачем нам двадцатый век, Если есть уже девятнадцатый век, Я бы видел, как взор коллеги Надолго сосредоточивается На вилке или ноже. Там должна быть та улица С деревьями в два ряда, Подъезд — С торсом нимфы в нише и прочая ерунда, И портрет висел бы в гостиной, Давая вам представление о том, Как хозяйка выглядела, будучи молода. Я внимал бы ровному голосу, Повествующему о вещах, Не имеющих отношения к ужину при свечах, И огонь в камельке Фортунатус Бросал бы багровый отблеск на зеленое платье, Но под конец зачах. Время, текущее в отличие от воды, Горизонтально от вторника до среды, В темноте там разглаживало бы морщины И стирало бы собственные следы. И там были бы памятники. Я бы знал имена не только бронзовых всадников, всунувших в стремена истории свою ногу, но и их четвероногих, учитывая отпечаток оставленные имена населения города. Из присохшей губе. Сигаретую, сильно за полночь возвращаясь пешком к себе, Как цыган по ладони, по трещинам на асфальте, Я гадал бы, икая, вслух о его судьбе. И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, Подрывную активность, бродяжничество, менаж от руа, и толпа бы беснуясь, вокруг кричала тыча в меня натруженными указательными не наш я бы в тайне был счастлив шепча про себя смотри это твой шанс узнать как выглядит изнутри то на что ты так долго глядел снаружи Запоминай же подробности, восклицая «Вив ла патри!» 1976 год